Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека. Я сижу у себя в комнате и ничего не делаю. Вот кто-то пришел ко мне в гости, он стучится в мою дверь. Я говорю, «Войдите!» Он входит и говорит «Здравствуйте! Как хорошо, что я застал вас дома!» А я его стук по морде, а потом еще с сапогом в промежность. Мой гость падает навзничь от страшной боли, а я ему каблуком по глазам. Дескать, нечего шляться, когда не звали. А то еще так. Я предлагаю гостю выпить чашку чая. Гость соглашается, садится к столу, пьет чай и что-то рассказывает. Я делаю вид, что слушаю его с большим интересом, киваю головой, ахаю, делаю удивленные глаза и смеюсь. Гость, польщенный моим вниманием, расходится все больше и больше... Я спокойно наливаю полную чашку кипятку и плещу кипятком гостю в морду. Гость вскакивает и хватается за лицо, а я ему говорю, больше нет в душе моей добродетелей, убирайтесь вон. И я выталкиваю гостя.